На утре мы все были разбужены воплями у Васи Саратовского. Долго он крепился, терпел. Пьяного, неподвижного его начали есть черви, как трухлявое бревно. Братцы, братцы, по древнему солдатскому обычаю взывал современный молоденький солдат. Сымите, гипс меня, сымите, доедают, слышу, доедают, братцы. Мне страшно, я не хочу умирать. Я в пехоте был, выжил, братцы, спасите. Сунулись мы искать дежурную сестру. — Нигде нету. Врачи сюда находами бывали. Санитарка, дежурившая у дверей, отрезалась с ненавистью. — И знаю я, где эта бледина, но искать не пойду. Мне хоть все вы сегодня же передохнете. Черевченко, Семен, бывший какого-то сыра, масла сепаратного цеха или фабрики руководитель, хвилиала от солдатских масс отнюдь нереволюционного настроения, пришел на крик. Посмотрел на Васю Саратовского и сказал, что в самом деле надо снимать гипс, иначе парень если не умрет, то к утру от боли с ума сойдет, бо черви начали есть живое мясо. Сам он, черевченко, и Семен к больному не притронется, ему счастье здесь не надоело. С гневом и пластали мы складниками, вилками, железками на Васе Саратовском гипс. И когда распластали, придавив Васю к полу, с хрустом разломили пластины гипса, Нам открылась страшная картина. В гипсе, по щелям его, углам и множеству закоулков клубками копошились черви, кудели, шевелились от шеи. Освещенные клопы, ночная тварь, бегали, светились по гипсу. В ране, горящим цветком, похожим на дикий мохнатый пион, точно яркое семя в цветке, тычинки, лишевелимые ветром, лезли друг на друга, оттеснялись, сминая тех, кто слабее, черненькими, будто. У карандаша заточенными рыльцами устремлялись туда, вглубь раны, за жратвой клубки червей. Воронка раны сочилась сокровицей, глуби кровью, валяясь в ней, купаясь в красном рану, осушали черви. Парень из бывших мастеровых или воров-домушников открыл гвоздем замок на двери перевязочной. Мы достали марганцовку, развели ее в тазу, промыли рану, перебинтовали Васю новым бинтом во в охотно подставленный рот два порошка люминала, и он уснул. Поистину мертвым сном. Не стонал. Дышал ровно и не слышал, какой виск подняла дежурная сестра, утром явившаяся из поблядок. Припыхтел филиал и владыка. На машине, на трофейной, до блеска вылизанной, прибыла начальница госпиталя, подполковник медицинской службы Чернявской, Тень в тень вылитая начальница из львовского распределителя — Разве что телом еще пышнее и взглядом наглее. Близгливо выступив в нашу палату, Отпнув от дверей веник, Который мы ночью сметали с матрацев червей, Клопов и в шей, Натрясенных из Васиного гипса, Она рыкнула на санитарку. Издалишь от дверей мельком глянула На младенческий тихо спящего Васю, Обвела нас непримиримым, Закоренелой ненавистью, Утомленным взором давно тревожный И неправедно живущего человека. — Так, так, — криво усмехнулась медицинская светила. — Вы б хоть поздоровались, — подал голос кто-то из раненых. — Первый раз видимся. — Так, — повторила начальница многозначительно, не удостоив ответом ран больного. — Самолечением занимаемся. Двери взламываем. Похищаем ценные медпрепараты. Угрожаем медперсоналу. Она, все так же, держа руки в боки, мужицкие, хваткие руки бывшего хирурга с маникюром на ногтях и золотыми кольцами на пальцах, еще раз прошла с взглядом, затем и сапожками по палате перед опешившим народом. — Вы что, может, приказов не читали? Может, вам их почитать? — Почитать, спрашиваю. — Так что же, почитайте. Подал голос боец из львовской артели, Анкудин Анкудинов, друг Стеньки Разина, Сысоева, не единожды раненый и битый. — Мы послушаем, все одно делать нечего. — Кто? — сказал. — Кто? — Да я сказал. Выступил вперед в мужицкий, зрелый и вошедший, крупный костлявый боец Анкудин Анкудинов. — Ну, че уставился-то? Да я немца с автоматом видел. — В упор. — Поняла. — И я его убил, а не он меня. — Поняла. Поняла, поняла, запритопвала в бешенстве, начищенном до блеска сапогом подполковница Чернявская и закусила губу. Вышла сечка. Она ж, видать, не раз и не два ходила в атаку на ран больных, сминала их, рассеивала, а затем расправлялась с ними поодиночке, предоставленными это всюду и всякими средствами, и способами, и все на законном основании. Поняла, повторила она, обретая спокойную власть. — Тебе, Соколик, захотелось в штрафную? — А ты слыхал поговорку? Не стращай девку мудями, она весь хуй видала. Грубоват, конечно, но ты, с сучкой новой не стоишь, вместе с своим закаблучником, замполитом и варьем тебя облетившим. Господь этот фашистский, мы тебя припомним. Сколько тут народа угробило, сколько на тот свет свела. Где Петя Сысоев? Где? Я тебя спрашиваю. — Какой Петя? Какой Петя? Такой, Петя, друг мой, разведчик, каких на фронте мало. Мы тысячи, тысячи, слышишь ты, выродок, тысячи в строй вернули, а ты тут с Петей своим, такой же, как ты, бандит. Бандит с тремя орденами славы, со звездой красной, добытой еще на финской, с благодарностями Иосифа Сренча Сталина, бандит четырежды раненый, бандит... Пизданувший немецкого полковника и штаб с документами. Это ты хочешь сказать? Это не имеет значения. Мы еще разберемся, что ты за птица. Не зря, видно, говорится, в народе. Жизнь дает только Бог, отнимает всякая гадина. Поддержал Анкудина пожилой сапер, встрял в разговоры Борька Репяхин. Разбирайте. Мы тоже тут кое в чем разберемся. Узнаем, кем вы на эту должность представлены. Может, Гебельсом? «Заговор? Да. Коллективка? Да. Ну, я вам покажу. Я вам!» Начальница госпиталя круто повернулась и ушла, хлопнув дверью. Владыка, топтавшийся сзади нее, облитый потоками пота, повторявший одно и то же, «Товарищи, товарищи, что такое? Что?» Остался в палате, потоптался и сокрушенно сказал, «Ну, товарищи, а ты, лепеха коровью говна, вон отсюда!» рявкнул Анкудин-Анкудинов, пока мы тебя не взяли в костыли. Владыку будто ветром смело. Анкудин-Анкудинов заметался по палате, сжимая кулаки, выкрикивая ругательство. Остановился, спросил у Борьки Репяхина, не осталось ли выпить. Прямо из горла вылил в себя полбутылки самогона, отплюнулся, закурил. — А, сука, а, тварь, Набравался за войну! «Неблас досто! Крови солдатской напила, справа качает!» «А!» — обвел взглядом всех нас. «Не робей, братва! Хуже того, что есть, не будет! А не, молодцы, противовцы. С этими словами Анкудин Анкудинов упал на матрас, уснул безмятежно и проспал до самого обеда. Глядя на Анкудина, мы тоже позаползали на постеленки, чуть отодвинувшись от Васи Саратовского, чтобы не задеть его. Да и тоже устало позасыпали, и тоже проснулись в обед. Васю добудиться не могли, суп его и кашу поделили. Пайки хлеба уже четыре, и пакетик с сахаром положили над его изголовьем на подоконник. И ничего не было. Наоборот, стало мягче и легче. Сестра, что дежурила в ту ночь, была уволена из госпиталя за халатное отношение к своим обязанностям как гласило в приказе, подписанном подполковником медицинской службы Чернявской, зомполитом Владыко и еще кем-то. Чаще нас стали осматривать и выслушивать. Ночью теперь должен был неусыпно бдить филиале дежурный и врач. Свежих бинтов подбросили, кормить лучше стали. Но госпиталь в станице был уж до того тоже болен, запущен, ограблен и самостиен, Что сделать с ним что-то, поставить его на ноги было невозможно. Под видом того, что советским детям нужна школа, госпиталь, решено было все-таки расформировать, о чем ходили все более упорные слухи. И, наверное, подполковник Чернявская переведена была бы в другой госпиталь. получила звание полковника, может, и генерала. После войны где-нибудь в Генеральском районе, под Симферополем, На берегу водохранилища выстроила бы дачу, вырастила и вскормила одного или двух деток. Отойдя от военных дел, ездила бы, как ветеран, на встречи с другими ветеранами войны из санупра санупро увешанными орденами, целовалась бы с ними, плакала, пела песенки тех незабвенных лет. До столкновения с восстановленной медицинской дамой жизнь наша развивалась так. Как только нас помыли или побанили, как тут эта процедура называлась, в полутемной сырой комнате, едва живой водой, дров на ма, дрова ворованы для самогонки, пояснила нам словоохотливая стопница, заковали нас в латы, то есть в гипсы, определили, кому в какой палате лежать, но тут же и оставили в покое, тут же мы поступили в распоряжение Семена Черепченко который кем-то и когда-то был выбран старшим, скорее всего, и не был выбран, скорее всего, сам пробился на должность. Еще молодой, выгулившийся мужик, неизвестно когда и куда раненый, со сросшимися по кавказски на переносе бровями, вроде бы никуда, никуда, никогда не спешащий, все же везде поспевающий, все и про всех знающий, не помощник, просто клад тихоходному и тугоумному Владыка. Был этот нештатный руководитель. За полтора года своей деятельности он достиг того, что в хвилиалии в основном остались на долговременное лечение одни только браты — шестерки, наушники и подхалимы. Собравший всех нас, новичков, в одну большую палату и рассадив подле стен, Черевченко сделал короткую, зато очень внушительную информацию. «Госпиталь действительно был фашистский». Несколько человек после ухода немцев и отъезда ихнего медначальства из госпиталя были удалены, судимы, например, расстреляны. Младший же персонал как работал и где работал, так и остался. Боды у и других. Рентгенолога например, лаборантку об аппаратчицю, об в станице найдешь, санитарку найдешь. На ведь кочегара, знай, дэш, специалиста, дэу, Население Хасюринской с немцами жило дружно, боялось фашистов. К и почитала. Родянских же червонармейцев, воно прозирая за бедность и характерность, при случае досаждая, даже мстыть, чаще всего трепером по выбору порти бойцов, совращая молоденьких, еще не знающих, куда воно комлем ложить. Было несколько самоубийств, в трёх хлопцев утопились в реке, один на горе, на Чердыке, значит, бинтом задушился. Другий, молоденький офицер с центральногоterritory, спиймав того триппера из итальянного пистолета забил в тремя пулями зразну, блять, сам пишёл в досаду и теж пустив себе полу в рот. Такое молоденькое, такая нежное хлопчко було, романы читал, тай стишки в самодеятельности декламировал вздохнул кто-то из помощников Черевченко. «Колы хороняли того офицера, хлопцы уси плакали. Черевченко скорбно подождал, не перебивая помощника, и продолжал в том духе, что с их в, в станицы, слава богу, нет, и коли кто завис его со львова за кордону, від тих блядей паненок хай сразу сознается и лечится, бо пригородин, то генералы с червонной голівкою Раптом скозныть и ее, блядь, сифилисную сполыть у хати и разом с хатою, чтоб питкорен, чтоб ниякой заразы не было, чтоб не его на людей, потребных хронту. Далее Черевченко рассказал, как и какими методами здесь от три перелечится. Бо его так богато ставили фашисты, что потрібно, безпощадно, бескомпромиссно боротьба. Значит, поставлено так. «Якщо у якой бабы чи девчины хлопец с госпиталя побывал, то добыв ту заразу, то до той хаты, до той бабы, бабав девчины иде бригада хлопцев и вимагає контрибуцию. Нет денег, конфискует имущество или живность какую, продает населению, и на вырученные деньги покупает сульфидин и стриптоцит у тех же работников медицины. Бо еще при нымцях, да поки ж наш не пришли, уси медпрепараты — По разы дели. Никакой партизанщины, никакой самостейности более не допускается. Самоубийства прекратились, и порядок в станице наведен. Во всяком случае, когда к триперной бабе или девчине приходит бригада хлопцев, она оголосит, но гроши, колонема, гроши, имущество виддае без сопротивления, почти добровольно. Что бывает с теми, кто нарушает законы коллектива? И действует по-партизански самостоятельно. Примерно так, с четкостью законника, сформулировал вопрос бывший юрист Борько Репяхин. Черевченко поглядел в его сторону, выдержал значительную паузу, как полагается на широком общественном собрании. Рабыло в филиале таке молодесенько, так ромененько, такое же существо под названием Воктабрыночка. Wanneer помогала leven мамі de sanitair, допіру сидить нічю zo dat та голосить, щоб ми kunnen, подохли. Чому так голосить? Почекайте. Воно то то de sanitair, dan is het кашу dat we кружки, niet meer kunnen, dan is het zo dat we hier niet meer kunnen. Wanneer het zo роботу de Она та в октябриночка еще при немцах маме бесплатно спомогала зарплату и в вжи наши ей далы и в штат зачислили. Немцы в октябриночку в Эмму бо им тяжко, а может и не хотелось вымолвлять революционное имя. Немцы, что эмочку за колечки, та за шоколадки да с тряпки у всякие цацкие драли у сараи, за сараем и где только можно, а маму все порхаи ja, курочка hval, mijn maja, mijn krapponja, mijn melodetynočko, mijn witte mateljachko. Duitsers tikken. Toi mateljachik zappert, voor de rode armee. Niemand krijgt een kerven. Chroom helpt niet. De jongens zien de mateljachka als een kalf. Ze slaan. Ze slaan. Ze slaan. Ze slaan. Ze slaan. Ze slaan. Ze slaan. Ze slaan. Ze slaan. Ze slaan. А у кого в ней есть? Кто мог еще дорогой реализовывать? Да ничего не берем, это лечечек, никому не дает. О, блядь, так блядь. Но где є та сила, чтобы перед Червоною армией стояла? У Европы такой силы немає, Мабуть, у Америки, або Японии. Придет час, проверим. Ею, тою крепостью, заволодив Сибирака, по фамилии матерных. Такий серьезный хлопец, мовчун. Танком під курском на naar Taran hadief, tijger Та не просто niet а een tijger, maar een soort van чотири таких було під vier Та що йому was в een op і мовчить. Wat мовчить, hij мовчить, неділю мовчить De Taran до Hij сігає. Потім спать dag перестав, потім Twee почав, zitten. зуби нож ну я zitten строй uiteindelijk Taku mys znajde ucia kuban, sadragneetse. Sibiraka слов na wieter nakidaie. Ot bach tigam, sodom. Bo schooit Hvidosie, mamma woktobrynochki. We trebuie bezmatrnych nasud. Wynne uchom ne vede. Lajet knijko, chytaie, під nazvoj, kak zakalala uso stal. Ach, Hvidosie, schumit, zaraza, krogom. Mijnitiem trepakom, znagradiv toj geroj Sibiraka, šob hem ugrat. Ja, bo, česna... Pierwszy раз з войну дала і зараз лезортат маю. Подняв встой сибираков без матерних матрасу, потянув зівнув у фобой зібрався. О, витримка, о стійкість. Виходить у коридор, та я крявкне на хвидосі у негомоний, вона й заткнувся. А він так з розстановку, як у суду каже: "Ти йди до своєї дочки, до мотелька того і поблагодари Вона мне, а я тобі. У нас ж таки держава, братька, уся пополам. Ну, такого героя швидко у строй звернули. Недавно в газете было, что он еще когось проторанив, ему золотую зирку дали. Ему б не раньше дали, да он начальство не слухает. П'є собака, устав, не почитает. На этом информации и собрания закончились, начался обед. Но после обеда, когда Черевченко отлучился из госпиталя по делам, его помощники сообщили много любопытных вещей и про него, и про дела им твоими. Та же бригада, что наказывает грешниц баб, состоящая из отлынивающих от фронта бойцов, начала ходить в поля и из бункеров, комбайнов или прямо из кучи уносить, а то и с помощью станичников и полу увозить зерно, забрасывая его в известные им хаты. Заквашивается самогонка, и ночью же где-нибудь ломается забор, тын, сваливаются старые телеграфные столбы на дрова, «Бос, дрова, мы здесь, целая проблема!» и начинается производство самогонки. Потом опять же в определенных хатах собираются бабы, ран больные, на бал, начинаются песни, танцы и все, что дальше после гулянки полагается. Новички чему-то верили, чему-то нет. Уж больно райское житье было обрисовано. Но явился Черепченко. Поставил пола полокухонный немецкий термос, полный свежайшего, еще степлинка теплинкой самогона. Дал всем попробовать и оценить качество. После чего началась художественная часть. Главную роль снова взял на себя Черепченко. Он поставил стул, на стул кружку с самогоном, взялся за спинку стула, Откинул длинно отросшие черные волосы птерней назад. Старики хохлы и ерзали от нетерпения и, заранее, радуясь потехе, голотили. Шо сейчас будет, ой, хлопцы, что сейчас будет? Великий украинский поэт Кортуривский, эпохальная бессмертная поэма Висна, объявил Черевченко, и смолк, пережидая треск аплодисментов, которыми его наградили сторожилы, уже не раз и не два слушавшие бессмертные произведения. Эпиграф, продолжал Черепченко. у всякое дыханье любит попыханья. и снова вежливо переждал аплодисмент уже на электризованной публике. Весна пришла, вороны крячуть, что населяли тихий гай, вид, в утому кругом все стогнуть скачить и увяз рве в хлеву бугай. На этом вступитном четверостише и все приличное в весне кончалось. Далее шла поэма на тему, примерно означенную и, в озорной, и короткой русской поговорке. Весной щепка на щепку лезет у великого украинского поэта Кудляривского. Это звучит почти так же. И триска лиза на сучок. Будучи молодым и востроухим, я ту довольно длинную поэму запомнил наизусть. Немало потешил ею в свое время разный служилый народ, но занятый послевоенной битвой за жизнь, за давностью лет, также в отсутствии практики, почти забыл бессмертное пухальное произведение, поэтическое детище солдатских казарм, тюремных камер и разных тесных мест, где массовые культуры так любят процветать.